Франц Хальс. Года жизни около 1585-1666. Ван Гог Ахальсе. Он писал портреты, одни только портреты. Дальше этого он не шел, Но это вполне стоит Рая Данте, всех Микеланджело и Рафаэли и даже греков. Творчество Франца Хальса, выдающегося портретиста XVII столетия, было вершиной периода решительного наступления реализма в живописи. Смело ломая привычное представление о портрете как о точном, беспристрастном слепке с натуры, Хальс создает острый, яркий образ, характер схваченный в один из моментов непрерывной изменчивости человеческого лица. Художник отказывается от обязательных традиционных норм фронтального или профильного изображения, тщательного исполнения очерченности условной стандартной позы. Каждый персонаж на его холстах имеет свойственные только ему поворот, ракурс, позу, жест, свою особую манеру улыбаться или быть серьезным, свой взгляд на людей и на вещи. К сожалению, сведений о жизни Франца Халса Дошло до нас немного. Известно, что он родился в Антверпене в семье ткача где-то между 1581 и 1585 годами. В 91м семья будущего художника переехала в Харлем, где Хальс прожил всю жизнь почти безвыездно. В 1616 году он ненадолго отлучался в Антверпен. а также работал в середине 30-х годов в Амстердаме над групповым портретом стрелков. В период с 600 по 603 год Франц учился у Карла ван Мандера, художника маньеристического направления. В 1610 году Хальс становится членом Харлемской гильдии художников, 18-м членом камеры риторов, актеров любителей Мало что известно о произведениях, созданных художником до 30 лет. Есть сведения, что в молодости он писал картины на религиозные и аллегорические темы. Хотя, возможно, талант его созрел сравнительно поздно. Действительно, первую картину художника, портрет архидиакона Харлемского собора Якобуса Зафиуса, трудно считать предвестником будущих шедевров мастера. Через пять лет В 1616 году Хальс создает великолепное монументальное полотно Групповой портрет стрелков гильдии Святого Георгия, который, по меткому выражению одного исследователя, можно уподобить пушечному салюту, открывающему победное шествие золотого века голландского искусства. Хальс изображает стрелков за банкетом в честь окончания срока службы выборе сюжета он традиционен. Но Хальс разрешил основную проблему группового портрета, показал каждого члена гильдии в его индивидуальности и при этом смог характеризовать группу как единое целое. Люди связаны между собой. Они обмениваются жестами и взглядами. Один говорит с соседом, другой смотрит на друзей через стол. Они общаются не только друг с другом, но и со зрителем, и мы чувствуем себя участниками события. От портрета веет живостью и непосредственностью, и мы с удивлением узнаем. Офицеры размещены согласно традиции, в строгом соответствии с их рангом, слева направо. Ханс дал на картине людям свободу движения, которая подчеркивается тонко рассчитанным построением. повторяющимися диагоналями, образованными занавесом и рядом стоящих людей знаменами, шарфами офицеров. Хальс преодолевает композиционную скоманность ранних нидерландских групповых портретов. Каждая фигура свободно размещена в пространстве. Гармония красочного звучания определяется общей темной тональностью, на фоне которой мажорно звучат акценты красного, оранжевого, золотисто-жёлтого Живописный мазок в этих картинах начинает приобретать уже ту силу и подвижность, которые являются неповторимыми особенностями техники Хальса. Он умеет приспособить манеру наложения красок к характеру предметов: от легкого постукивания торцом кисти в изображении кружев до смелых широких мазков на воротниках, шарфах и драпировках. Артерий так понравился, что вскоре посыпались новые заказы. Хальсу однако все это вскоре перестало нравиться. Ему досаждали заказчики. Каждый, улучив минутку, требовал по дружбе написать его на первом плане и поблагородней. Тогда художник нашел гениальное решение. На первом плане, окажется тот, кто больше заплатит. В результате на первом плане у него всегда оказывались богатые полковники, потом капитаны Потом уже сержанты. Но субординация иногда нарушалась. У молодых поручиков оказывались богатые родители, и на портретах Хальс эти молодые люди гордо сидели рядом с полковниками. В период расцвета живописец проявляет себя в портретах разного типа: одиночных, парных, групповых. Около 22 -го года Хальс создает первый в своем творчестве семейный портрет. где изображает супружескую пару во время прогулки в саду. Молодые люди отдыхают под раскидистым деревом. Мимолетность состояния людей выражена в их позах и мимике. Впервые в истории портретной живописи Хальс заставляет своей модели не позировать, а жить и действовать на полотне, как бы фиксирует человека, выхваченного из потока жизни. Он создаёт новый В европейском искусстве тип портрета, так называемый жанровый портрет. В чем своеобразие портретов Хальса? Видимо, прежде всего в том, что он отказался от статичности в изображении людей, которые тяготели его предшественники. Период с 30 по сороковой годы время наибольшей популярности Хальса. Он завален заказами. Его талант достигает неслыханной продуктивности. За 10 лет Живописцем написаны 66 одиночных и три больших групповых портрета. Среди них завораживающий своим задором мулат, мальчик-рыбак и зловещее социальное дно, воплощённое в образе содержательница трактира Малебабе. В том же 30 году появляется и знаменитая цыганка. Портрет необычный для того времени. Он занимает особое место в галерее женских образов, созданных европейскими мастерами XVII столетия. Своё восхищение и красотой девушки художник передал так глубоко и сильно, что оно захватывает и нас. К сожалению, имя этой быстроглазой плутовки не дошло до нашего времени. По всей видимости, она была одной из жительниц города Харлема, где жил и сам художник. Действительно, если рассматривать портреты голландских бюргер в той эпохи, то бросятся в глаза темные закрытые платья с высокими кружевными воротниками, чопорная поза и не столько строго осознанное чувство собственного достоинства, сколько надменность. Цыганка же одета вольно. На ней красный сарафан и белая кофта. Эта несколько легкомысленно распахнулась на груди от порывистого движения. По линии плеч мы угадываем, что девушка положила руки на бедра. Чуть прищурив глаза и полуобернувшись, она бросает кому-то лукавый взгляд. Свободно рассыпавшиеся каштановые волосы треплет ветер. Несколько легких прядей упали на высокий округлый лоб. В безыскусственности и искренности натуры видит художник тайну непостижимого победного обаяния». В цыганке великий художник особенно ярко выразил свое глубоко оптимистическое мироощущение. В 39 году Халь создает свой последний групповой портрет Арлимских стрелков. Следующий портрет Хальса изображает уже не стрелков, А представители крупной буржуазии, регентов госпиталя Святой Елизаветы. Серьезные, преисполненные достоинства люди, сидя за столом, спокойно обсуждают дела правления. Композиция отличается строгостью и подчеркивает монолитность группы. В картине доминирует черный цвет. Глаз художника открыл в черном цвете невиданные возможности для создания тончайших тональных гармоний. Спустя два с половиной столетия другой гениальный голландский живописец, Винсент Ван Гог, отметил, что у Франса Хальса есть не меньше 27 различных оттенков черного. Помудрённый жизненным и творческим опытом, Хальс создает в последний период своей деятельности 50-е-60-е годы XVII -го века произведение, которые являются наивысшим достижением и достойным завершением его великолепного творческого пути. Перед нами совсем иная индивидуальность, но снова во всей ее жизненной яркости и неповторимости. Вызывающая независимая поза, правая рука небрежно упирается в бок распущенные по плечам волосы и эффектно наброшенный плащ, так же как взгляд прищуренных глаз и скептической улыбка рисуют человека самоуверенного и несколько надменного, самовлюбленного и преисполненного сознанием достоинства собственной персоны. Заломленная на ветре шляпа, первоначально дополнявшая костюм, служила достойным завершением внешнего облика героя. выставляющего на показ своё пренебрежение к окружающему. Последние работы художника пронизаны мрачным пессимизмом. В двух знаменитых портретах шестьдесят года Хальс изображает в одном регентов, в другом регента госпиталя в Харлеме. Беспросветная и трагичная жизнь стариков, находящихся в распоряжении этих бездушных страшных людей. Жизненный путь великого голландского художника закончился трагически. Он умер 26 августа 1666 года в полном забвении и глубокой бедности в Харлемской богадельне. Но остались многочисленные ученики Хальса, известные живописцы, такие как Дирк Хальс, Юдит Лейстец, Ян Минзе Молинар, и Адриан ван Оштаде. Сам художник в это время забыт, забыт на два столетия или же в XIX веке. Импрессионисты обратятся к живописи Хальса, вернут славу великому художнику